Глава 7 Дом. Скромное трехэтажное здание на проспекте Мухаммада Аль-Харизми в третьем дистрикте являло собой дом редких экзотических механизмов. В отдалении от пляжей и домов отдыха все здесь выглядело скромным и ухоженным. Третий дистрикт был серьезным местом для серьезных людей. Уголком для личных бесед здесь, в тени и прохладе, служили кофейни, а для финансов, хостинга, анализа данных, дрейфовой и внеземной логистики и других мирских вещей в дистрикте номер 3 было все необходимое. Дом Мухтара заметно выделялся на фоне делового квартала города. Хром и стекло, информационные панели, дорогие персидские ковры – и израильские кондиционеры. Место это было весьма консервативным. Традиции здесь чтили. Коллекция этого дома не имела аналогов ни в одной другой стране мира, кроме Шенч-Женя, где экспонаты, если и выставлялись, то выглядели не столь броско. Тем не менее, в доме Мухтара бывали самые разные продавцы и покупатели – и ни одному из них никогда не отказывали. Порой, в чем не было ничего странного, умиротворенные жители отвлекались от игры в нарды или прерывали связь с внешней системой, прокси-симулякром, имевшим задержку сигнала на 1,5 часа с Титаном и на 43 СИО, чтобы лицезреть идущего по улице седого марсианина, возрожденного воина с четырьмя руками, или переродка со щупальцами, передвигающегося в мобильной ванной, или старого, перебравшего водки и бензина, роботника с доверху набитой хламом тележкой. Но это было неизбежно, и старик Мухтар никогда никому не отказывал. Он радушно принимал и поил посетителей чаем, а те, часто оставив свое имущество, уходили налегке, но при этом с тяжелыми, полными денег карманами. Мариам об этом знала лишь потому, что по вторникам и четвергам она работала у Мухтара, встречала в приемной гостей. Дом был заведением мирового класса, а в заведении мирового класса все делалось по старинке. Гостей встречали вживую, что было верным решением для третьего дистрикта. Это было еще одно из нескольких работ Мариам, ведь Неом – это город богачей а богачи нуждались в бедняках, чтобы быть богатыми. Мариам бралась за любую работу, какую только могла найти, и это было одно из лучших. Сегодня Мухтар был в хорошем настроении. Старый персидский зоро он регулярно посещал местный храм огня, чье пламя, принесенное из другого храма Удвада, никогда не гасло. Мухтар С радостью следовал зоро принципам — усердно трудиться, зарабатывать деньги, наслаждаться доходами и помогать другим. — Взгляни-ка, — обратился он к Мариам. На его ладони лежал маленький пластиковый прямоугольник. — Это Пакмен. — Что такое Пакмен? — спросила Мариам. — Аркада от Атарии не слушая вопроса, сказал Мухтар. «Пока мы с тобой разговариваем, у меня идет виртуальный аукцион с тремя покупателями на Марсе, еще двумя в облачных городах Венеры и одним военачальником на Ганимеде». «Где ты его взял?» Мариам спросила, так как знала, что Мухтар любил рассказывать о своем деле, о том, как он достает те или иные вещи и за сколько он их продает. Мухтар утверждал, что ему эти безделушки безразличны, но он никого не мог этим обмануть, особенно своих клиентов. Мухтар был фанатиком старых, редких и, по сути своей, бесполезных вещиц. Все они были такими. Один парень в Омане помог. Он рылся в хранилище Миллениума и раздобыл это. Удивительно, сколько там можно найти всяческого мусора? цифровых призраков и попури. И то хорошо, если у них еще ядра рабочие, и до тебя никто там не покопался. Эти хранилища хуже пирамид. Те, кто их изобрел, считали себя очень умными, пряча все это подальше. И теперь, знаешь ли, это заставляет охотника попотеть. Найди мы хоть что-нибудь рабочее, хоть что-нибудь целое. Найди мы охотника с легкой рукой. И мы нашли. Паренек даже не знал, что откопал. Пакмен. Это уже часть истории, ей-богу. Ценная штука. Мариам вздрогнула. По проспекту к ним приближалась маленькая, необычная фигура, толкающая перед собой тележку. Путник показался Мариям знакомым. Это, видимо, к нам, сказала она. Продавец или покупатель? Поинтересовался Мухтар, все еще крутя в руках Пакмана. Судя по виду, продавец, сказала Мариам. Пусть так. Тогда пошли заваривать чай. Думаю, что чай не понадобится, продолжила Мариам, пристально глядя на их гостя. Как не понадобится? чего ты взяла? Я всегда завариваю чай. — Потому что это робот, — сказала Мариам. В дверь позвонили. Гости и его тележку проверили на наличие оружия. Робот стоял и вежливо ждал. Мариам нажала на кнопку старинного репродуктора и сказала. — Оружие нужно оставить снаружи. Робот кивнул. Это невозможно, сказал он. Почему? уточнила Марьям. Робот опустил голову. Я и есть оружие, ответил он. Он настоящий? спросил Мухтар, включая экран и запуская диагностику. Очаровательно. Детали-то. Сколько тебе лет? Минуту Он кивнул Мариам, и та нажала кнопку. «Сколько тебе лет?» — спросила Мариам. Робот посмотрел на Мухтара. «Много». «Впусти его! Впусти!» — сказал Мухтар. «Я заварю чай! Я всегда завариваю чай!» Мариам нажала еще одну кнопку. Замки соскользнули в сторону. Она еще раз включила репродуктор и сказала... Пуходи". Робот кивнул. Он толкнул дверь и вошел, котя перед собой тележку. Остановившись, он посмотрел на Мариам. Та, в свою очередь, уставилась на робота. Он был старым. Тут и там виднелись заплатки, а песок ободрал торс до да металла. Мариам заметила и похожее на кровь пятна. «Мы знакомы», сказала она. Ты был на базаре пару дней назад. Я продавала цветы и подарила тебе розу. — А я сказал спасибо, — отозвался робот. — Скрежет песка, — слышался в его голосе. Робот смотрел на Марьям. В его взгляде чувствовалось нечто похожее на любопытство. — Вы и здесь работаете? — Я работаю везде, где могу. Робот кивнул. Приятно снова увидеться. С ноткой сомнения произнес он. И мне. Я не спросила, как тебя зовут. Я редко кому называю свое имя. Меня зовут Мариам. Мариам. Все с тем же сомнением произнес робот. Понял. Что у тебя там? Спросила Мария, посмотрев на тележку, где были разложены золотые останки. Ноги, руки, туловище и голова. А на что похоже? Спросил робот. Я не знаю. Могу я предложить тебе чаю? Чаю? Переспросил робот. Зачем мне чай? Это традиция. Учтиво ответила Мария. — Знак гостеприимства. — Тогда ладно, — кивнул робот. В комнату вошел Мухтар. В руках он держал поднос с чайным сервизом и печеньем. Глядя на робота, хозяин дома расплылся в улыбке. — Добро пожаловать! Добро пожаловать! — поздоровался он. — Редко увидишь робота здесь, в Неоме. — Полагаю... Не он и без нас вполне счастлив, — сказал робот. — Может, вы и правы, — согласился Мухтар, слегка наклонив голову. — Старье тут не в почете, любят только новое. И забывают, что новое рано или поздно станет старым. И что они, в свою очередь, тоже станут такими же старыми, устаревшими. — Все верно, — сказал робот. Чаю? — спросил Мухтар и поставил поднос на столик. — Пожалуй, — отозвался робот и сел. Мухтар расположился рядом. Робот попробовал чай и откусил кусочек печенья. — Очень вкусно, — сказал он. — Да, — согласился Мухтар. Он съел печенье, шумно отхлебнул чаю и откашлялся. — Итак... «Вы пришли купить что, или продать?» Робот задумался. «Возможно, и то, и другое», — ответил он. «А может и нет». Мухтар с интересом слушал. «Вам знакомы эти вещи?» Кивнув в сторону тележки, спросил робот. «Вы не возражаете?» — спросил Мухтар и встал, чтобы осмотреть предметы. «Вовсе нет», — ответил робот. Мухтар осмотрел содержимое. «Золотой человек», — почти шепотом сказал он. «Вы знаете, что это?» «Я всегда считал, что это всего лишь миф», — ответил Мухтар. «Я никогда его раньше не видел». «Их было не так уж и много». ⁇ сказал робот. -Быть может, этот единственный представитель своего вида. ⁇ Что это? ⁇⁇ спросила Марям. ⁇ Робот! ⁇ ответил Мухтар. ⁇ Это понятно, ⁇ сказала Марям. ⁇ Можете починить ⁇,⁇ спросил робот. ⁇ Починить? ⁇ Думаете, он все еще цел? «Вы ведь чините вещи перед продажей, верно?» — уточнил робот. «Это поднимает цену, как я понимаю». «Я всего лишь простой торговец», — сказал Мухтар. «Этот... вы хотите продать его?» Он отошел от золотого человека и принялся расхаживать взад-вперед. «Не получится», — продолжил он. «Я не имею дела с религиозными реликвиями. Это не...» «Религиозная реликвия?» Находясь в некоем замешательстве, вступила в разговор Мариан. «Это оружие», — сказал робот. «Но я думаю, что он более не опасен. Не знаю. Он был создан для войны, и он правда старый». Я и впрямь слышал, что прошлой ночью в пустыне были какие-то беспорядки, пробормотал Мухтар. НРБ напали на патрульных шурты. Им стоило держаться подальше, сказал робот. Я не виноват. Ты его откопал? Да, это встревожило местных. Природу. Старые машины все еще в пустыне. И они все помнят. Я не знаю точно, тянуло ли их к золотому человеку, чтобы убить его, или он сам позвал их. Мне он кажется мертвым. Но некоторые вещи тяжело уничтожить. Зороастр жил тысячу лет назад, но его вера все еще живет во мне и в моем роду, сказал Мухтар. Труднее всего убить правду. И все же, будучи оружием, он потерпел поражение. «Я мог бы навести справки», — с неохотой, как показалось морям, сказал Мухтар, — «но уже много столетий никто не создавал новых роботов. Есть те, кто назвал бы это омерзительным». «Это всего лишь машина», — сказал робот, — «и я бы хотел, чтобы ее починили». «Чтобы продать?» – спросил Мухтар. «Нет». Мариам наблюдала за их разговором. Непонятно, почему Мухтар выглядел встревоженным. А робот? Он выглядел так, словно невыносимо сильное желание сжигало его изнутри. Словно весь свой путь он проделал только ради этого. И Мариам подумала о дамасской розе, которую она подарила роботу, и которую он унес в пустыню. «Вам придется заплатить», — сказал Мухтар. «То, о чем вы просите, стоит дорого». «У меня не так много денег». «Тогда, возможно, вы продаете что-то еще?» Робот задумался. «А я сколько стою?» — спросил он. «Вы?» — спросил Мухтар. «Да». Мухтар поднялся. «Вы не против?» — спросил он. «Вовсе нет». Мухтар замолчал. Вместо этого он взял шлем с линзами и стал изучать робота, бормоча себе что-то под нос. «А вы не шутили насчет вооружения? Если вы когда-нибудь взорветесь, то разнесете полгорода. Вас раньше не списывали?» В этом не было необходимости. «Вы обновили сборку на Титане?» «Да». «Левая нога не оригинальная, но копия хорошая. Церера...» «У вас зоркий глаз», — сказал робот. «Ногу на войне потеряли?» «Я много чего потерял на войне». «И аугментация была...» добавил Мухтар. Прошивку вообще не разобрать. Новые протоколы окклюзий. Уайлд тех, полагаю. Вы бывали на Джаттисоне? Мариям завораженно смотрела на робота. Хоть с и был рад гостям из всех обитаемых миров, она никогда не встречала никого с Джаттисона, ни законного аванпоста на хороне. Те, кто бывал там, не так уж и часто возвращались. «Меня туда привела работа», — сказал робот. «Да я и не против долгих путешествий». «Какая еще работа?» — резко перебил его Мухтар. «Я робот», — отозвался его собеседник. «Я должен приносить пользу». «Ваш набор навыков ограничен». В этом и есть польза. Вы убивали людей? Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Я стараюсь следовать пути робота всегда, когда это возможно. Законы всегда были лишь философской концепцией. «Я должен жить в таком мире, каким он есть, а не в таком, каким мы, быть может, хотели его видеть». Вопрос был прост, а отвечали вы весьма витиевато. Робот вздохнул. «Только когда платили. Так что скажете?» «А вас?» «Нескольких родных деталей не хватает, а код безнадежно искажен обновлениями». И, честно говоря, вы не в самом лучшем состоянии. Я заметил, сказал робот. Не говоря уже о том, что это не совсем законно работать с разумными машинами, даже в таком месте, как не он. Но разумны ли мы на самом деле? Спросил робот. Или всего лишь неплохо притворяемся? Вопрос, конечно, риторический. Пожав плечами, сказал Мухтар. «Для коллекционера вы бы стоили немало. И еще больше получилось бы выручить, если бы я разобрал вас на запчасти. Вы этого хотите?» «Над этим стоит поломать голову», ответил робот. «Мне и впрямь нужны все части тела. Я не знаю». «Эта штука, она настолько важна?» «Была важна. Когда-то. Возможно, это и сейчас так. — Не могли бы вы оставить все здесь? — кивнул Мухтар в сторону тележки. — Я посмотрю. Мне есть с кем посоветоваться. Может, и получится починить. — Было бы отлично, — сказал робот. — Спасибо. — Вы уверены, что не хотите его продать? — слегка задумавшись, спросил Мухтар. — Уверен. Робот поднялся на ноги. «Спасибо за ваше время и гостеприимство». «Не за что». «Рад был увидеться», — обратился к Мариам, робот. «И я». «До свидания». Робот ушел. Мариам выдохнула, не подозревая, что до этого момента она неосознанно задерживала дыхание. Он правда убивал? Спросила она. Да, ответил Мухтар. Я думала, что роботы миролюбивы. Их создавали, чтобы они выполняли то, что нужно людям, пояснил Мухтар. Но существует большой рынок и боевых роботов. Поэтому-то люди и отправляются каждый год в пустыню, чтобы выследить НРБ. Хотя это и опасно. Однако эта штука... «Золотой человек! Его и существовать-то не должно!» Мариам посмотрела на груду золотых останков. «Интересно, что с ним произошло?» — спросила она.